иван алексеевич бумин Русак Непроглядная метель. Стёкла окон залеплены свежим белым снегом. В доме белый снежный свет, и всё время однообразно шумит за стенами, однообразно через известные промежутки скрипит и стонет сук старого дерева в палисаднике, задевающий крышу. Как всегда в метель, с особой отрадой чувствую старину, уют дома. Вот в прихожей хлопнула дверь, Слышно, как Петя, вернувшийся с охоты, топает валенками, отряхивается от снега, затем мягкими шагами проходит через залу, к себе. Я встаю и иду в прихожую. С полем или нет? С полем. На лавке в прихожей, растянувшись, выкинув передние лапки вперед, а задние назад, лежит уже выбелившийся русак. Гляжу на него... Трогаю его и с изумлением, и с восторгом. Он лобастый, с большими и выпученными, глядящими назад стекловидными глазами, золотистыми внутри и ничуть ещё не померкшими. Всё такими же, бессмысленно блестящими, как и при жизни. Но вся его тяжёлая тушка уже каменно тверда и холодна. Каменные, туго вытянутые лапки в жёсткой шёрстке. Туго завёрнут серо-коричневый махор хвостика и на торчащих кошачьих усах на раздвоенной верхней губе запёкшаяся кровь. Чудо! Дивное чудо! Час тому назад, всего час тому назад, шевеляя этими усами, прижав вот эти длинные уши и чутко, зорко кося за спину стеклом глаз, золотистых внутри, он лежал в мёрзлой ямке, под сугробом в поле, наполняя эту ямку своим жарким теплом, блаженствуя в буйном дыму в юге, которая со всех сторон дула, заносила его снегом. Внезапно, открытой и поднятой собакой, он дал от неё такого стрекача, головокружительную красоту которого не выразить никаким человеческим словом, и как жарко и дико колотилось его обезумевшее, оглушённое выстрелом сердце когда порывисто оборвался его бег, а Петя крепко поймал его за уши, и каким пронзительным, младенческим воплем ответил он на то последнее, что вдруг ощутил он — острый огонь кинжала, глубоко пронзивший ему горло. «Нет слов выразить то непонятное наслаждение, с которым я чувствую и эту гладкую шкурку, и закаменившую тушку, и самого себя» и холодное окно прихожей, занесённое, залепленное свежим белым снегом, и весь этот вьюжный, бледный свет, разлитый в доме. 19 августа 1924 года